Глава 17. Привычно проморгавшись от ослепившего меня света, я стала смотреть окружающее пространство. Это был уже знакомый зал сплетой телепорта, а совсем рядом, развалившись на кресле и попивая что-то из бокала, расположился профессор Кроу. "А, вот и вы", отсультовал он бокалом. "Что удивительно, вы первые из тех, кто вернулся самостоятельно". Да вас были лишь неудачники, что нарвались на добычу не по зубам, но успели позвать на помощь. Эм, помощь? с интересом переспросил Сигур. Но вы же не думали, что мы действительно оставим вас одних в лесу, полном смертельно опасных тварей. Нет, была такая идея, и я был бы даже очень за этот вариант, но вы какой ни какой пригляд вам нужен? Ваши амулеты, ткнул он пальцем в грудь Сига. Настроены так, чтобы подать сигнал, если владелец умер или получил опасные ранения. Ну а там как пойдет. Насколько близко к вам окажется спасательная группа? Бегать за вами и подтирать сопли никто не будет. Но вот подстраховать все равно нужно. А почему нам не сказали об этом? Мы бы... Вот именно поэтому и не сказали. Прервал его профессор, ухмыльнувшись. Вы должны были надеяться только на себя. Если бы сразу знали, что у вас могут спасти... то действовали бы более промечиво, но когда пойдете в следующий раз, уже будете знать, что у вас там может ждать, и надеюсь себе не позволите расслабляться. Впрочем, как показывает многолетняя практика, после первого выхода на природу количество пострадавших резко уменьшается. Совсем дураков мы в академию не принимаем, хотя они каким-то образом всегда умудряются пролезть. Значит, тому лет все-таки отслеживал наше местоположение. Тихо шепнул себе под нос. Конечно, услышал меня, Кроу. Трупы-то ваши надо будет кому-то доставать. Ну или скорее того, что от вас останется после встречи с местной фауной. Кстати, как ваши успехи? Что-то быстро вернулись. Наткнулись на противника, не по зубам и вернулись? Вежу потрепало вас знатно. Есть такое. Не стал я врать напрямую. Постречались со зверем подмастерия, его стаи. Победить-то победили, но решили вернуться. Потратили слишком много сил. Дальше продолжать охоту было слишком опасно. "Неплохо, неплохо", довольно покивал он. "Правильно сделали, что вернулись. В стаи, говорите? Значит, это были морозные волки?" "Да. Ясно, ясно", покивал он, пока его взгляд явно задержался нажогах. "Дьявол. Это мы не предусмотрели. Даже дураку понятно, что морозные волки не оставляют ожогов. Но мы об этом как-то не подумали. Слишком устали, и не до того было". На обратном пути нарвались ещё на несколько хитрых огненных лисиц. Видимо, посчитали нас лёгкой добычей. На ходу придумал я новую историю и постарался сменить тему. Профессор, а разве это нормально оставлять телепортационную плиту в лесу совсем без защиты? Этим же могут воспользоваться. А, ерунда, отмахнулся он, опустив свой очень внимательный взгляд. Там лишь урезанные заготовки. Они смогут доставить людей только в этот самый зал и работают только, реагируя на ваши амулеты. А на случай вторжения у меня хватит сил, чтобы как минимум задержать их ненадолго и запечатать зал. Вот только за всё время существования Академии таких самоубийц, что решились бы на нас напасть таким образом, не нашлось. И не успел он договорить, как плита телепорта засветилась, и там оказалась ещё одна группа выживших. М-да. Только выжившими их и можно было назвать. Их будто непрерывно полосовали когтями. Я даже догадываюсь, на кого они напоролись. Уж очень отличительные следы. Есть там на вид безобидные обезьянки. Вот только владеют они стихией ветра и обладают немаленькой скоростью. Ну и, разумеется, живут стаями. Так-то они относительно миролюбивые, но эти идиоты, видимо, влезли на их территорию, за что и поплатились. Но не убили их, и то повезло. Так, ходить можете, посмотрел Кроу на упавших на пятой точке сразу же после перемещения студентов. Да, профессор, жалостливо протянула темно-волосая девушка. Ну так топ, и быстрее в лазарет, пока раны не открылись, вптнул он. Да! раздался слитный вой, и эта компашка раненых поплелась к двери. Это ж надо было влезь к обезьянам, да ещё и отхватить от них бездери. тяжко вздохнул Кроу, провожая их разочарованным взглядом. Но а я подтвердил свою теорию о том, на кого они натолкнулись. Вот только паранойя уцепилась за его слова. Он так же, как и я, догадался о характере ран. или же мог как-то отслеживать их приключения. Цз, как все сложно. Но если нас до сих пор не тащат в казематы за убийство других студентов, то примем за факт, что верен первый вариант. И вообще волноваться вредно. Не успели промелькнуть мои последние мысли, как меня влекла новая вспышка телепорта, и в этот раз там появилось знакомое лицо. Вы тоже вернулись, М -м, относительно благополучно, произнесла сошедшая с плиты и окинувшая нас взглядом Агни. А ведь на ней не было ни царапинки. Ее охота явно прошла куда более безопасно, но вот продуктивно ли? Сомневаюсь, что наткнись она на зверя под мастерия, даже ее одежда не пострадала бы. Скорее всего, встречались только адепты, а для ее ранга такие враги не являются проблемой, если не попасть в засаду. Вот только рановато она вернулась. Стало скучно? Или же потратила большую часть маны? Прочем, это не важно. Она цела, и это уже хорошо. Все же я немного волновался, не чужой человек, да еще и отправлялась одна. А в итоге волноваться было надо обо мне. Рад, что ты вернулась в порядке. Приветственная кивнул ей. Но а нам попался неприятный враг. Вижу. Мягнула она себе под нос, попытавшись скрыть улыбку. А вам бы не помешало отправиться в лазарет. Видок у вас так себе. Так что вперед. А я прослежу, чтобы вы достигли цели. Э, вперед, вперед. Ее улыбка разгорелась все сильнее. Я же вижу, ходить вы можете сами, или думаете, что девушка вас понесет на ручках? Но если только очень захотите. Нет уж, как-нибудь сами. Сплыла в моей голове страшная мысль, как Агнет тащит меня на руках и какие слухи после этого распространяются по академии. Все же страшная на человек. Хотя вижу в ее глазах, что подгоняет нас она к врачу не ради веселья. В ее глазах плескалось беспокойство за меня, и это подкупает. Так что я не стал долго сопротивляться. Только когда мы покинули зал и шли по коридору, Арни приблизилась, чтобы прошептать мне на ушко: "Я чую от вас кровь, чужую, человеческую". Разучал её тихий шёпот, заставивший пробежаться мурашками по моей спине: "Эм, не нужно оправдываться. Если ты это сделал, значит, так было надо", прервала она меня. "Будет нужно уничтожить трупы или свидетелей, ты только скажи". Я вернусь и сделаю это. Ну а если же придется бежать, то я смогу это организовать и помочь незамеченным покинуть территорию академии. У нашего клана здесь есть свои люди на подобный случай. А, -а, -а, -а, -а замялся я, но все же смог отмерить. Все в порядке, мы решили все проблемы. Хорошо, кивнул она и пошла дальше, как ни в чем не бывало. Все-таки я иногда забываю, какими могут быть потомки древних кланов. Их спеленок натаскивают, даже мне вырашему в трущобах. И рано увидевшему изнанку этого мира, не по себе, как молодая девушка, предлагает избавиться от трупов. Но в то же время, что уж тут говорить, это приятно, когда тебе так заботятся и готовы на такой шаг. Слишком приятно. Может, чем дьявол не шутит и вправду жениться на ней? С такой женой можно не беспокоиться о тыле, всегда поддержит. Дьявол, прошептал я и дал сам себе пощечину, вызвав удивленные взгляды товарищей и самой Флейм. А я всего лишь отгонял эти странные мысли об Агне. Она и раньше привлекала меня как девушка, но сейчас, когда узнал её поближе, мр, слишком хороша. Нельзя позволить чувствам взять верх. Да и не хочу я жениться пока, даже заводить отношения. Это будет слишком отвлекать и забирать внимание. Хотя Агне ведь и в тренировках помочь может. Нет. Хватит об этом думать. И я посильнее шлепнул себя за руку, чтобы выбросить эти мысли из головы. Это адреналин на меня так влияет. Да, именно он. Ещё не отошёл от последних событий. Леشفى Зарец стал для меня душенной. Дети странные мысли прекратились. Там нас быстренько осмотрели и выдох вердикт, что жизни ничего не угрожает. Поидели легче амулеты. Судя по занятым койкам, где располагались наши одноклассники, врачам было совсем не до нас. Раны и ожоги у нас действительно были не особо серьёзными. Амулеты справятся. Я потом уже можно будет подкорректировать, когда ажиотаж спадёт. "Ну что, вообще, го?" предложил Руди. "И ты сможешь так спокойно сидеть, зная, что мы могли в это время отправиться в сокровищницу, успев найти что-нибудь интересное раньше других?" Со скепсисом покосился на него Альберт. "Это да, что-то я не подумал. Видимо, мозги все подшибало на охоте. Тогда чего мы ждём? Вперёд к сокровищцам!" первым поспешил он. Но мы рванули следом, забыв обо всех своих ранах. Мальчишки, обречённо вздохнула Агни, но в то же время поспешила обогнать нас. Лишь редкие прохожие на нашем пути дивлённо смотрели на четверых не особо презентабельно выглядевших парней и одну лекантную девушку, что сейчас бежали на перегонке. Ну да. Всё-таки нас хорошенько приложили там в лесу. Ну или пошёл настоящий отходняк, от накопившееся напряжение. Я первая Гордоскинула голову Флейм, резко затормозив прямо перед входом со кроечницей, и словно ничего не было, плавно и элегантно вплыла внутрь. Второй подмигнул я парням и последовал её примеру. Я вновь оказался в знакомой пустынной комнате, освещённой магическими кристаллами, и в центре всё так же сидел уже знакомый архимаг. Добрый день, вежливо поклонился я. Так и знал, что скоро увижу вас, обрадованно улыбнулся старичок. Всего один что-то Уже день первой охоты. Как же быстро летит время. Но ну, тогда не буду тянуть. Понимая, как вам хочется поскорее покинуть общество этого старика и поглядеть на сокровища, для начала выкладывайте по порядку всё, что готовы сдать. И хочу напомнить, что в городе вы смогли бы получить больше и золотом. Так что стоит ли наши знания этой цены, решайте сами. Я не собираюсь никого обманывать, только честные сделки. Мы понимаем, кивнул я. Поборов вновь вспыхнувшую жажду золота, с парнями мы договорились заранее, что примерно половину ядер мы оставим для своего усиления, а оставшееся обменяем на балы, хотя в итоге на знание или нечто другое. Выбор тут был огромным. Первые, поделиться своими трофеями, мы позволили Агне. Как и ожидалось, это оказались только монстры-адепты, никого более серьёзного, но и так неплохо. Но ну, вследм уже стали передавать свою добычу А вот это неплохо, довольно покивал старик, глядя на тушку волка под мастерией. Хороший мех, даже почти не пострадал. За него дам чуть больше. Идро не желаете тоже сдать? За полный комплект готов доплатить. Вы уже поглотили? покачал я головой. Жань, жань. Ну я вас понимаю, свежее идро очень полезно. Давайте тогда дальше. Мы передали ему всё, что собирались. В итоге, если разделить на четверых, Получилось, что на самом деле не так уж и много. Хватит на покупку одной книжечки с атажей адептов, а может ещё на что-то по мелочи останется. Казалось бы, не густо, но на самом деле основную прибыль дал нам как раз волк четвёртого ранга. Если бы не он, то боюсь, даже на одну книгу не хватило бы, разве что с атажей афитов. Но в то же время мы и пребыли на охоте, не сказать, что долго. По-хорошему, если бы не то происшествие, могли бы добыть куда больше дичи. Да и знания ценятся весьма недёшево. Неплохо, неплохо, покивал старик, и за его спиной проявилась лестница вниз. Можете выбрать то, что вам понравится. Для покупки просто поднесите ваш герб академии к ценнику. Баллы сами снимутся. Благодарю, слегка поклонился я, и мы отправились вниз. Вот только, если парни остановились на этаже детов, то я решил спуститься ещё ниже. Эй, Кас, ты куда? окликнул меня Альберт. Я, пожалуй, возьму в аренду что-нибудь интересное. А ты рисковый, присвистнул он. За один день все не выучишь, да еще и знания выше нашего уровня. Хотя шансы и есть. Меня тоже дома обучали кое чему на ранг выше. Я даже повторить это смогу, правда, не так эффективно, как хотелось бы. Я готов рискнуть, улыбнулся я, спускаясь вниз. Агни проводила меня взглядом, но осталась на предыдущем этаже. Для ее накоплений пока было рано спускаться ниже. Да и на этом этаже можно было найти что-то интересное. На самом деле я мог бы взять несколько книг в аренду тут, вот только это все моя жадность. Хотелось чего-то более существенного. Мне нужно что-то помощнее на всякий случай. К счастью, долго бродить и выбирать не пришлось. Тут были отдельные стеллажи под каждую из тихею, так что я тут же приблизился к стеллажу молний. Хм, пусть будет это. кинул сам себе, поднося свой герб академии к табличке с ценником на аренду. После этого сразу схватил книжку и начал читать. Она оказалась довольно тоненькой, так что управился за час. Книга "Стихии и молнии. Грозовые шаги", добавленная к библиотеке. Именно то, от чего мне так не хватало. Да, я умела скоряться, но пока это получалось у меня довольно коряво. Не хватало опыта и знаний. Надеюсь, эта книга поможет исправить данную недочёто. даже прибеглом прощтении я успел найти для себя много интересного но это все потом а то и так времени много потерял само же книгу прихватил с собой несмотря на то что она мне больше не нужна не стоит вызывать подозрения тем что оплатил её но даже не взял на весь арендованный день к моему удивлению я оказался далеко не последним кто ещё не выбрался из недр этой сокровища огни и руди всё ещё выбирали что взять впрочем их понять можно Они переросли уже этот ранг. Да и в клейм уверен, уже знает много из того, что тут предложено. А вот Рудиус неизвестно. Прочим, не мне их ругать за задержку. Поднявшись наверх, я увидел ожидающих Сига и Ала, что, пристроившись в уголку, играли во нечто похожее на камень-ножницы-бумага. "Хороший выбор, молодой человек", донёсся до меня голос старика. "Правда, рискованный". В аренду у меня обычно берут только старшие курсники, уверенные в своих силах. Уж больно высокие цены становятся на полотенные книги. Но раз решились, то ваше право. Не буду запрещать вам тратить баллы на это дело. Я все же попробую. Благодарно кивнул я. У меня хорошая память. Закончив разговор с гранителем, я приблизился к парням. Что взяли? Защиту. Шит. Практически одновременно произнесли они. Мм. Прокашлился стиг. Во время последней стычки мы поняли, что защиты нам явно не хватает. Нужно что-то помощнее. Да, есть такое дело, кивнул Ал. Присоединяйся к нам. Кто знает, сколько еще ждать остальных. Честно сказать, я не знаю, как вот это играть. Немного смутился я. Моя прошлая жизнь в трущобах как-то не располагала к играм, а в замке Ши играть было просто не с кем. Нет, общий принцип я понял, но всегда есть нюансы. А, так я сейчас все объясню. не стал смеяться Альберт и поспешил рассказать все правила. И уже через 5 минут мы играли втроём, убивая таким образом время. Эх, жаль не взяли с собой карты. Было бы куда интереснее, да. Поездов ждать пришлось недолго. Спустя десяток минут поднялась Агния, а ещё через 5 минут Рудиус. Лишь с его приходом мы закончили и отправившись в общежитие. Теперь наконец можно было и отдохнуть.